незамкнутая вселенная. Новое лихорадочное планирование, когда карты не в масть. Что может быть хуже? И кто-то в паническом метании мыслей. «Биосклад под нашим контролем, можно что-нибудь сделать, генерал Туторор?» И блестящие надежды и мальчишеские глаза на заслуженный позолотый погон. «Вы считаете возможным травануть все нижние отсеки?» Совсем без усмешки размышляет вслух командующий горы. «Если предупредить своих...» Нет смысла, потеря внезапности. И даже если так, он листает в уме страницы наставлений. Дегазация две недели, и то риск. Мы не можем позволить себе такой отдых здесь, на вражеской территории. Химия. Коротко интересуется кто-то поменьше рангом. Та же Катавасия. Кивает Тутор с пониманием, что вся эта викторина просто оттяжка времени. Да и нет у нас в распоряжении требуемо малых доз. Сами знаете, сколько в любом летучем контейнере реагентов. И снова все замолкают в мертвом ожидании момента, когда пятерня главного мятежника ляжет на схему план внутренности боевой горы. Здесь не нечуждое аэрорбахское строение, где можно пыхнуть по коридорам слепящим, расходящимся огнеметным конусом. Здесь живая металлическая крепость, нашпигованная нервами высоковольтных кабельных жил. И потому, сжав челюсти и почти не моргая, они ждут приказа идти навстречу шипящим и гольчатым сгустком. Можно возмутиться. Не этому их всех учили в бронеакадемиях. Обычно такие вещи творит пехотное мясо пассажиров-десантников. Однако альтернативы и резонируют пустотой тяжелой от безвыходности головы. Нас кто-то выдал. Теребя пуговичку воротника, откашливается тут туррор. Соображений по этому поводу понятное дело нет. Но будем надеяться, что тот, кто это сделал, не среди нас хотя бы в данный момент. Значит так. Рука генерала нависает над продольным разрезом ящера. Все останавливают дыхание, так долго они этого боялись. Самим нам, что скрывать, не сладить. Связи с отрядами внизу по-прежнему нет, я не ошибаюсь. Нужно попытаться привлечь на свою сторону десант. Сейчас прикинем кого, но пока вопрос не в этом. Рассчитывать на линии связи уже не приходится. Или обрезка, или гарантированное прослушивание. Нужно бросить вниз в казармы танкопехоты парламентера. Вопрос стоит, как попасть. Соображение. Прозондировать все лифтовые шахты? На удачу фланирует бронеполковник Огердут. Мурашу самолично и достаточно любезно доложил о их перекрытии. Думаю, не врет. Или считаете, что у него не хватит друзей меча? Генерал, я чувствую, у вас уже есть план. Мы почему-то все время забываем, что ящер – не замкнутая вселенная. Думаете, прошмыгнуть по внешнему обводу? Вскидывает брови Огердут. А как этот парламентер, я правильно понял, или это будет боевой отряд, проникнет внутрь в районе нижних отсеков? Метод есть. Но на случай предательства мы обговорим это после подготовки остальных фаз операции. Веселенькое будет путешествие. Пробует шутить кто-то из менее значимых погон. Шутка не имеет успеха. Сейчас не до комедий.